И больше не дерись, как справляться с детской агрессией. Эпиграф. Я дерусь просто потому, что дерусь. Портос. Начну с пары слов в защиту агрессивного поведения. Оно штука вполне себе биологическая, обусловленная эволюцией и необходимая для выживания. Наши предки вынуждены были конкурировать за ресурсы и внимание представителей противоположного пола. Не можешь конкурировать, скалить зубы и доказывать, кто в пещере хозяин, отойди в сторонку, не мешай другим проходить в следующий тур естественного отбора. Эволюция идет своим чередом, но уже без тебя. У нас с вами, казалось бы, такой острой необходимости бороться за место под солнцем нет, да и социальные нормы и воспитание всячески призывают держать себя и свою агрессию в руках. Но что такое последние несколько тысяч лет на фоне всей истории развития человека? Естество за это время никуда не делось, а значит, в каждом из нас есть агрессия в большей или меньшей степени, и выражаем мы ее по-разному. Почему может вести себя агрессивно совсем маленький, казалось бы, человек? Это может быть связано с наследственностью, определенным психотипом, агрессивными методами воспитания, принятыми в семье, травмами, стрессом и раздражителями, на которые последовала такая реакция. Часто агрессивными становятся дети, которых критиковали, оскорбляли, били, с которыми не считались, на которых давили. Происходить все это могло как в грудном возрасте, так и в младшем дошкольном, скажем, до 5-7 лет. Причем не обязательно дома. С этой задачей до сих пор прекрасно справляются в некоторых детских садах. Механизм очень простой. Сначала ребенок только получает, потом начинает отдавать. Например, отыгрываться на тех, кто слабее. Если вы понимаете, что у вашего ребенка нет видимого повода стать агрессивным, дома его пальцем никто не трогает, все скалобели относятся как к личности, причину надо искать в детском коллективе, в тех, по отношению к кому чадо проявляет агрессию. С кем ребенок не поладил, какова природа конфликта, как из него можно выйти, кого для этого нужно привлечь. Правда, надо понимать, что агрессия агрессии рознь. Школьные драки на переменах, если они происходят в рамках разумного, без увечий, Скорее, возможность для детей выплеснуть накопившуюся за урок энергию, сбросить напряжение. Кроме того, ребенок может просто не контролировать свои эмоции, чего уж там и у многих взрослых это не очень получается. Причины могут быть разные. В первую очередь, физиологические. Повышенное внутричерепное давление, послеродовая травма с гипертонусом, истинную причину и надо выяснить. Должен сказать, что такое детское поведение вполне поддается коррекции. Необходимо пойти к детскому психологу и вместе выработать игровые упражнения, в которых ребенку нужно будет тренировать волю, чтобы научиться обращаться со своими эмоциями. Главное — вовремя заметить тревожные звоночки и оперативно на них среагировать. Он первый начал о детских конфликтах и ревности. Эпиграф. Ляля сделала инопланетное лицо и зачем-то, глядя мне в глаза, потянулась зубами к Машкиной спине. Слава Се! Давайте договоримся на берегу. Мы с вами живые люди и не можем одинаково относиться к окружающим, в том числе к родным детям. Чтобы до мельчайшего нюанса, до эмоции, до капли любви. Бывает, что один ребенок — точная ваша копия и взял от вас, кажется, все самое лучшее, а второй — ну в кого только такой? хотя в целом понятно в кого. Понятно и то, что тянуть вас больше будет к чаду, которое на вас похоже, ближе к вам по характеру, темпераменту. А если с одним малышом были сплошные проблемы, бессонные ночи, катание на скорой, то живот болит, то сыпью покрылся, тогда как другое не доставлял вообще никаких беспокойств, ясно, что это не может не сказаться на отношение к ним. И, конечно, дети появляются на свет в разные периоды нашей жизни и в разных обстоятельствах. Одного мы зачали случайно, другого долго ждали. Один — от первого мужа, которого потом возненавидели, второй — от любимого мужчины, чья жизнь трагически оборвалась. И дети, конечно, все чувствуют, даже когда не умеют выразить словами. Ты уже большой. Отдельная история, когда в семье появляется второй ребенок. Что в этом случае происходит со старшим отпрыском? Его немедленно изгоняют из касты детей и посвящают во взрослые. И начинаются все эти «ты уже большой, уступи, не веди себя с ним так, он же маленький, ты должен быть умнее». Именно с этого момента между детьми начинаются ревность и конфликты. Старший все такой же ребенок. Он совершенно не хочет внезапно становиться небольшим большим, ни взрослым и начинает отчаянно завидовать мелкому, который лежит в коляске и огукает. Отсюда, кстати, откат назад, который происходит у многих детей с появлением младшего брата или сестры. Поймите, пока ребенок маленький, мама и папа — весь его мир, и он считает, что этот мир принадлежит только ему. А с появлением второго ребенка ему как бы говорят «подвинься, ты тут не один». Обидно? Еще как. Все вокруг тебя бегали, а тут вообще забыли, кто ты и как тебя зовут. Часто вспышки ревности со стороны старшего ребенка прекращаются, когда у него появляется возможность контактировать с младшим. До определенного момента это по понятным причинам невозможно. Этот кулек только спит, ест и вообще не сильно смахивает на что-то одушевленное. Что делать? Заранее готовьте малыша к появлению сестры или братика. Объясняйте все на понятном ему уровне. Не давайте старшему ребенку почувствовать себя ненужным обязательно выделяйте время для общения со старшим ребенком наедине. Эти 10, 15, 30 минут в день должны принадлежать только вам двоим. И да, ничто так не сплачивает, не сдруживает и не слюбливает детей как общее наказание. вы им я разбираться не буду, оба наказаны, а они раз и сразу не разлей вода». На лекциях, в сообщениях и в эфирах на радио часто жалуются, что один из детей говорит гадости про другого, сливая этого, пытается подставить. Я категорически против навязывания, против фраз типа «Это же твой брат, твоя сестра, ты не можешь с ним так говорить, ты должен ее любить». Все это только усиливает отторжение. Говорите о себе. Меня это огорчает. Такие слова делают мне больно. Мне это неприятно. Я вас обоих люблю. Я этого слышать больше не хочу. И, кстати, ревность практически сводится на нет, когда разница между детьми меньше пяти лет. Четыре, два, три, год. Чем больше разница, тем, как правило, детям сложнее ладить. Сын ревнует нас к младшей сестре, закатывает истерики, притворяется маленьким. Что делать? Во-первых, понять, что он так себя ведет, потому что ему плохо. Он не злобный манипулятор, ему просто трудно свыкнуться с появлением в семье еще одного ребенка. Когда вы примете этот факт, у вас исчезнет внутренняя агрессия по отношению к сыну. Во-вторых, любые манипуляции работают до тех пор, пока вы в это играете. Когда сын начинает истерику, скажите ему, «Пока ты в таком состоянии, я не буду с тобой разговаривать», и выйдите из комнаты. Нет зрителя, нет спектакля. Но при этом не перегибайте палку и не уходите в игнор. Ребенок должен знать, что вы готовы в любой момент его выслушать, если он обратится к вам в спокойном тоне. Дочке пять лет с нами дерзит, ведет себя агрессивно, дерется, кидается вещами, говорит, что она в доме главная. Как быть? А вам жалко, что ли? Пусть будет главной. Скорее всего, она просто пытается нащупать границы, что можно, а что нельзя. Вас же явно не это беспокоит, а то в какой форме она это делает. Девочка ведет себя агрессивно, истерит, плохо контролирует свои эмоции, и вас совершенно справедливо это настораживает. Я бы на вашем месте проконсультировался с детским психологом или неврологом. Важно понять, в чем причина таких гиперэмоциональных реакций. Возможно, дело в повышенном внутричерепном давлении. Сыну 14 лет, дочери 9, постоянно конфликтуют. Сын обзывается, дочь бросается на него с кулаками, и так целыми днями. Сыну я запрещаю поднимать руку на девочку, но чувствую, надолго его не хватит. Как быть? Очень просто. Не напирать на эту гендерную фигню. Ты же мальчик, ты же девочка. Они не мальчик и девочка, они двое детей. Надо наказывать обоих, потому что они… Матери не дают спокойно расслабиться и отдохнуть после работы. Что делать, если пятилетняя девочка бьет взрослых, когда ее что-то не устраивает? Мы сами ее никогда не бьем и не запугиваем, почему вдруг такое поведение. У ребенка агрессия, может быть, невротического характера, поэтому она и бьет вас. Часто в этом возрасте, лет с трех и как раз до пяти, дети еще и кусаются. Допускать этого, конечно, нельзя. Дочку нужно остановить, твердо взять за руку и сказать «нельзя». Как бороться с издевательствами и унижением со стороны других детей, если ребенок не хочет ничего рассказывать? Я вижу здесь две проблемы. Первое, вам нужно сделать так, чтобы ребенок захотел рассказать. Не говорить он может по двум причинам. Он не верит в вашу помощь или боится обидчиков. И вам, собственно, надо подумать, что вы делаете не так, почему ребенок вам не доверяет и обязательно это исправить. Если же он молчит, но вы точно знаете, что он подвергается унижениям, обязательно надо идти в школу и разговаривать. Скорее всего, не с детьми, а с классным руководителем, завучем, директором, называть конкретные факты и конкретные имена. И школа должна принимать меры. Если ребенок почувствует, что родители на его стороне и могут его защитить, он будет с вами более открытым. Мальчику два с половиной года начинает кулаками отстаивать игрушки в песочнице. Как сделать так, чтобы он умел постоять за себя, но не вырос агрессором? Чтобы ребенок не вырос агрессором, дома должна быть спокойная и понятная обстановка. Дети не просто так агрессивны. Да, конечно, часто дает о себе знать генетика, но нередко и дома бывает конфликтная ситуация, и дети ее копируют. Плюс ко всему, вы можете отдать ребенка в какую-нибудь секцию для малышей, чтобы он мог избыток физической энергии куда-то сливать. Двоюродный брат отбирает у дочки игрушки, они конфликтуют, а бабушка считает, что дочь старше, поэтому должна уступать. Это правильно? Спросите у бабушки, отдаст ли она свои личные вещи соседке, если та с таким же аргументом попросит. Позиция «ты же не жадный, поделись» — бредовая. В идеале дети должны разбираться сами, но если в их отношения вмешались взрослые, то родителям нужно встать на сторону дочери. Она не обязана играть с братом, если не хочет, и уж точно не должна позволять брать свои личные вещи, в данном случае игрушки. Если отношения у детей не сложились, можно какое-то время не приходить к этому мальчику в гости или спокойно объяснить ему, что ваша дочь не хочет с ним играть, и ее желание, точнее нежелание, следует уважать.